Лицом к лицу Планета появилась в зрительных анализаторах робота по имени Зонг, и с тех пор он не выпускал ее из поля зрения. Корабль летел прямо к ней, к изумрудной планете. Спуск в атмосфере прошел блестяще, точность посадки тоже, правда, за счет огромной перегрузки, но это для робота было пустяком, главное — время и достоверность. Корабль опустился в углу зеленого лесистого парка. Зонг выдал команду, и корабль стал похож на горный валун, ловко вписавшийся в каменную горку, с которой падал небольшой водопад. Вода даже не шелохнулась, сохраняя редкую схожесть с широким, чуть зеленоватым полотенцем. Зонг довольно хмыкнул, начиная играть роль коренного жителя этой планеты. Многим особенностям человека его научили на далекой звезде, где уже давно и безуспешно пытались изучить планету и ее разумных. Многое на ней было похоже на карточный домик, который упорно строили, потом он рассыпался и строился вновь. И так повторялось много-много раз. Казалось бы, планета обречена, но она упорно продвигалась вперед. Куда? Это и нужно было прогнозировать. Много было нелогичного в поступках ее разумных. Это сбивало с толку. Наступило время великого решения. Мыслители всех краев Вселенной собрались на далекой звезде. Но и они не могли рассчитать однозначно путь загадочной планеты. Нужна была дополнительная информация о ее разумных, быстрая и точная. У многих мыслителей запасы жизни в чужой среде были ограничены, долго ждать не было возможности, все хотели домой. Так Зонг попал на загадочную планету. На северной улице, в панельном доме, Зонга ждала пустая квартира. Ключи он имел, первичные навыки жизни в обществе тоже, но далеко не все. Общество загадочной планеты все совершенствовалось, буквально каждую минуту. Жизнь не стояла на месте, она кипела. Зонг шел к месту своего жительства на этой голубой и нежной с виду планете. Настроение его было прекрасным. Только что он был в космосе, среди звезд, и вот он уже среди разумных, загадочной планеты. Среди тех, кого они сами называют высшим достижением природы. «Какая самоуверенность!» — размышлял Зонг. «Зрительные и слуховые...» Тактильные сенсоры получали поток информации. Живая масса двигалась в разные стороны. Скорость передвижения разная, делал выводы блок обработки. Частые столкновения отдельных индивидуумов сопровождающиеся громкими и тихими восклицаниями, несущими конкретную информацию и словосочетание, имеющие абстрактный случайный набор, не имеющий порой реального смысла. Перемещающаяся масса в основном разумные разного пола. Зачастую они заняты перемещением грузов в виде элементарных контейнеров, размещаемых в руках или на спине. Реже попадаются маленькие живые существа, перемещающиеся на четырех ногах. Они общаются между собой и с разумными путем коротких звуковых сигналов в различном их сочетании. Слуховой анализатор не смог найти обобщенных критериев. Говорили о женщинах, о мужчинах, о работе, ругали, хвалили, даже пели. Тактильные датчики помогли рассчитать оптимальную траекторию движения с минимальными контактами. Анализаторы запаха попали в самые тяжелые условия то еле уловимый запах чего-то мясного, идущего из больших продолговатых предметов, то запах бензина, то чего-то настолько неприятного, что сенсоры отключались и включались вновь после увеличения расстояния с его носителем в несколько метров. Анализ химических элементов показал, антимоль, дуст, дихлофос, Сложные сочетания, необходимые для сохранности одежды и лишения жизни домашних насекомых, вселяющихся в квартиры разумных без их разрешения и желания, многие запахи довольно часто были интегральными. Как не рассчитывал робот свое движение, но кратковременные контакты были чаще всего с носителями одного и того же запаха, траектория их движения не поддавалась никаким прогнозам. Чаще всего эти контакты со стороны разумных сопровождались резкими звуками, лишенными однако общего смысла. Различные сочетания алкалоидов, сделал вывод анализатор. Зонк внимательно читал объявление, афиши. Мясо прочитал робот. Ячейки памяти дали разъяснение. Организованное место, где иногда бывает мясо, вид биомассы, продукт животноводства. Его раздают разумным за деньги. Деньги дают за работу. Дают по-разному. Общие критерии их распределения отсутствуют. Деньги бывают металлические и бумажные. У одних их много, у других их мало. Есть одна особенность. Иногда запахом мяса обладают предметы совсем иного происхождения, не имеющие ничего общего с животным миром. «Рыба», опять прочитал Зонг. «Тоже, но с биомассой морского происхождения различного вида. Видов осталось мало». Тут же пояснила память. «Осторожно, сосульки!» Этот лозунг поверг зонгов такое недоумение, что он остановился. Что-то тут же ударило его в спину. «Что стал, как истукан?» — услышал он грубый голос. «Стена непрозрачная!» Слева его обошла симпатичная женщина, порвав ему брюки чем-то острым, торчащим из сумки, выполненной из крупных крепких нитей в виде набора ячеек. Они называют это сеткой, в очередной раз пояснила память. Вмещает груз от сотен граммов до тридцати килограммов. Обычно сетки носят разумные особи женского пола. Зонг отошел ближе к стене дома, но все-таки его ударило в спину в очередной раз. Новые слова, "Обормот уже набрался, псих ненормальный, тунеядец, хиппи, брюки за шею и так далее. Так перегрузили ячейки обработки, что блоки решения динамических задач относительного движения его и массы индивидуумов отключились в пользу ячеек памяти. Робот стоял в растерянности, многих слов в его памяти не было. Наконец-то появилось очередное разъяснение. Сосулька – одно из возможных состояний воды, жидкость, пар, лед. Это практически лед, то есть твердое состояние воды. Сосулька специфична тем, что образуется на крышах домов, деревьях и так далее. Вес может достигать единицы даже десятков килограммов. Призыв осторожно имеет смысл в городских условиях. В этот момент что-то ударило робота сверху. Сосулька. Выдали ячейки логической обработки. Масса 700 граммов. Это наиболее распространенные массы для городов с географическими координатами. Вот это башка. Услышал робот радостный крик. Ты погляди. Сосулька как кирпич, не меньше, прямо по башке. Я думал, все, крышка тебе, капут, а он хоть бы что. Парень крутился возле робота, хватаясь за прохожих и тыче пальцем в блестящие под лучами солнца мелкие осколки льда. Ты, парень, видать, с ночной смены? Видишь веревка, а на ней флажки красные? Это опасная зона, не заходи туда больше. Спасибо. Коротко поблагодарил зонг и исчез. Парень охнул и схватил за рукав солидного мужчину с портфелем. Во, честно, только сейчас здесь был. И раз — нету. Взахлеб частил он, брызгая на пальто слюной. Ну и ханурик, ему бы в цирке, а? Ему-то в цирк, а тебя знаешь куда надо, там холодно и купают. А ну, отсыпись и исчезни. Мужчина стал приподнимать портфель. «Тяжелый», — отметил парень и отпустил рукав. Робот материализовался на площади. Он решил постоять и понаблюдать со стороны. Рядом стояли люди с поднятой рукой и внимательно смотрели на поток машин. «Как у нас рыбу в реках ловят», — отметил про себя Зонг. «Почему-то им очень захотелось быть похожим на этих разумных и очень разных существ, объединенных одним словом «люди». Он тоже поднял руку и широко улыбнулся, глядя в глаза водителю желтой машины. Парень за рулем был симпатичным, белокурым и голубоглазым. Зонг решил сфотографировать его для картотеки на своей планете. Затвор щелкнул, века левого глаза закрылось и открылось вновь. Парень тут же свернул к нему. Дверь машины распахнулась. «Куда доставить, шеф?» — грубовато, но чуть заискивающе спросил водитель. Этого робот не знал. Тем более он не знал, кто такой шеф. К тому же парень шепелявил, и роботу слышалось «феф». Такого слова в памяти не было. Робот так и стоял, молча изучая интерьер машины. «Ты что, не мой? рассердился шофер. «Едем или нет?» — робот молчал. «А на кой хрен тогда моргаешь, чучело огородное? Опусти руку, контуженный!» Робот молчал. «Пошел ты знаешь куда?» Робот не знал, и поэтому опять промолчал. «Вот тачка свободная!» — услышал зонг. Группа радостных людей облепила желтую машину. Парень изменился в лице. Оно стало строгим, гордым и чуть брезгливым. «В гараж еду!» Громко крикнул он, еще раз зло посмотрев на робота. Интеллигент, несчастный. Дверь захлопнулась, машина с визгом сорвалась с места. Толпа кинулась к другой машине. Робот растерялся. Я вывел из себя человека. Я его рассердил. Я вмешался в его программу поведения. Это запрещено. Робот дал команду на хранении ситуации для последующей ее логической обработки и осмысления. Опустив руку, робот определил основное направление движения биомассы и влился в поток. Это ему удалось с третьей попытки. Вскоре он оказался в метро. Люди бросали монеты в щель и проходили дальше. Робот сунул руку в карман. Деньги были на месте, карман хрустел и позвякивал. Он подобрал нужную монету, сунул ее в щель автомата и окунулся в уходящий вниз тоннель. Лента неторопливо опускала его все ниже и ниже. Рядом с зонгом стояла ярко накрашенная молодая девица. Она взглянула на зонга раз, потом второй, третий. Ищет контакта. Ее биополе несет эту ярко выраженную информацию. Блоки логики работали отменно. Робот пристально посмотрел в глаза раскрашенной молодой женщины. «Ты мне нравишься», — прочитал он информацию в ее глазах и улыбнулся. Она ответила тем же. «Как тебя зовут?» — спросил робот. «Меня зовут Зонг. А меня Люся. Я с Сахалина. Путешествую. Я у вас тут в первый раз. Нравится мне здесь». И развлечься, и поесть, и выпить. А, впрочем, ты-то откуда? Может, тоже не здешний? Люся говорила быстро, и все заглядывала в глаза роботу. Роботу стало не по себе. Он быстро проанализировал состояние внутренних систем и внешней оболочки. Все было в норме. Почему же она обратила внимание именно на меня? Это плохо, если я отличен от других, решил робот. Надо выяснить это. Почему ты заговорила именно со мной? Тебе нужен контакт со мной? Объясни, — спросил Зонг. — Ты говоришь немного странно. Ты мне просто понравился. Чего тут странного? Так откуда ты? Люся не смутилась. Нравится общий критерий, объясняющий отношение человека к какому-либо предмету. В отношениях между людьми этот термин намного сложнее. В нем сочетаются признаки внешнего вида, интеллект, физическая сила, рост, вес, одежда, иногда квартира, машина, деньги и многое другое. Робот опять был в затруднительном положении. Ты права, Люся, я не отсюда. Я из далеких мест, очень далеких. Логика его систем Не позволяла обращаться к лжи, но позволяла варьировать ответом нужным образом. Зэк, что ли? Вон какой здоровенный, предположила Люся. Нет, я не зэк, я зонг. А что это? спросил зонг. Ладно, придуриваться, зонг. Имя у тебя какое-то необычное, африканское, что ли? Зонг. Как удар в бубен. Нет, я не африканец. А кто? «Откуда ты? Не темни!» — настаивала Люся. Зонг замялся. Он не знал, что сказать. «Откуда он?» Он вспомнил родную звезду и планету. «У нас много гор. Зеленая звезда и фиолетовое небо. Тяжелая серебряная вода и розовые облака». Зонг растягивал слова. Он никак не мог понять, как можно темнить. Был день, и вокруг было светло, в тоннеле горел свет. О, да ты поэт? Или с заскоком из пятого района от этих шизиков сбежал? Зонг не знал, кто такие шизики, что такое заскок, и что значит странное слово Зек. Как ни напрягал робот блоки памяти, сути этих земных слов он так и не нашел. Кто они такие, Зеки и шизики? Из какой страны? Или с других планет? И что такое заскок? Для дальнейших решений у зонга не было достаточной информации, и зонг решился. А кто это шизики? спросил он, осмелев от лучезарной улыбки Люси. Ты вправду псих? Шизики есть шизики. Нашел тоже манеру шутить. Ты лучше. Ногу подними, эскалатор кончается, навернешься, голову свою горяченькую разобьешь. Может, ты заболел? Люся попыталась приподнять тяжелого робота. Зонк решил поднять обе ноги для надежности. Он стал невесом и парил рядом с Люсей, которая держала его под руку. Надо же, что придумал фиолетовое небо. Все в нашей жизни фиолетово. Звезда зеленая. С утра, может, и зеленая, а потом как. Чего ты висишь? Вставай! Эскалатор кончился, вода йод. Как это ты делаешь? Может, ты из цирка? Люся шла, а зонг висел рядом, как надутый шарик. Я не понимаю твоих слов, Люся. Зонк стал на ноги, выключив генератор антигравитации. Ишь ты, не понимает. Ну что, к тебе пойдем? «Ко мне нельзя, я у бабушки. Она вчера приехала». Люся решила внести ясность. «Я еще дома не был, так что вообще-то пригласить вас было бы мне неудобно», — задумчиво ответил Зонг. «Вот если потом, попозже...» «Нет, Зонг, я экспромт люблю. Кстати, вот я тебе и помогу по квартире, прибрать там или что еще, если, конечно...» Ты никого не позвал уже, если в доме у тебя никого нет. Да нет, не должно быть никого. Во всяком случае, так у меня в памяти записано. Тот, кто там жил, он в дальней командировке, его уже нет. А я на него похож, бормотал робот. Он не знал, что можно говорить, а что нет. Что-что? Ты... Да ну тебя! Странный ты какой-то. Но я пойду с тобой. «Я приключения люблю». Так, переговариваясь, они шли туда, где была квартира Зонга. Он прогнозировал новую ситуацию, свое появление вместе с Люсией. Робот учился жить в земной квартире, там, у себя на планете. Но Люся, как ни странно, но близость ее делала задачу более разрешимой. Это то, что именно надо, непосредственный контакт с конкретным человеком. Такое было в программе. А потом уже анализ телевидения, радио и другой обобщенной информации. Вошли в подъезд. Робот-швейцар пропустил их беспрепятственно. Зонг был похож на прежнего хозяина. А с кем он, никого не касается. Зонг мгновенно оценил программы робота-швейцара. «Примитив», — отметил робот, и что-то близкое к гордости затрепетало в его ячейках. Люся уже вызвала лифт. «Этаж?» — коротко спросила она. «Да-да, этаж, этаж», — не поняв ее, встрепенулся Зонг. «Какой этаж, спрашиваю?» «Заполошный ты все-таки?» Робот опять не понял. Почему он заполошный и что это такое? Он очистил один регистр и записывал туда новые незнакомые слова. Там, на его планете, просили его достать словарь какого-то «Даля» для пополнения словарного множества землян, имеющегося на планете Зонга. Эта задача стояла в разряде повышенной сложности. Сейчас Зонг явно нуждался в «Дале», но... Рядом была Люся. Пятый. Квартира двадцать три. Крыша протекла. Зонгс похватился, что сказал лишнее, и умолк. Лифт стал натруженно подниматься, скрипя и дергаясь.